Глава восьмая. Утро начинается не с кофе. Даже если в кофемашине уже стоит любимая чашечка. И карамельная пенка уже почти до краев наполнила эту самую чашку. И уютный кабинет наполнился ароматом благородного напитка. Нет, я-то свой кофе уже выпил. А вот Миронов Платон Миронович еще не успел. Миронова Платона Мироновича ждет облом тук тук тук постучал я в дверь и открыл ее внутрь добрый день воскликнул я перешагнув порог дверь вдруг накренилась а когда я сделал еще пару шагов и оставил ее позади она с грохотом рухнула на пол потому что открывалась то она наружу а теперь ее петли вырваны с корнем надо было вешать табличку на себя как это понимать? подскочил Платон. Что здесь происходит, что вы? Сколько вопросов прервал я его. И никакой вежливости. Я сказал: Добрый день, Платон Миронович! Разве невежливо ответить тем же? И вместе с этими словами я выпустил немного ауры, от которой колени засранца подкосились, и громоздкая тушка плюхнулась обратно на здоровенное кожаное кресло: Ты только и смог выдавить ее на себя. Точнее, <смех> добрый день, Сергей Викторович. Что вы здесь делаете? Вот, сразу видно вежливого человека. Ну как что? Но все же, коллеги, улыбнулся я с таким дружелюбием, что источник засранца сжался в мелкий шарик. Причем ближе многих замечу, ведь я преподаватель основ магической безопасности. А вы отвечаете за безопасность в Академии, правильно? Верно. Кивнул хряк. Его щеки все еще сотрясались по инерции, а я тем временем подошел к кофе машине. Она как раз в последний раз фыркнула, выбрасывая в чашку остатки пенки. Я подхватил указательным пальцем чашку за ручку и шагнул к столу Мироныча. Поэтому я решил, что нам стоит познакомиться поближе, а то вы все в отъездах до командировках. И поставил чашку перед ним. Аккуратно так, легонечко, со всей дури. И она, представьте себе, оказалась очень хрупкой и разлетелась во все стороны. А горячий кофе хлынул на выпирающее пузо безопасника. Эки, я неловкий, ай-яй-яй. — Ай, яй ай ай подскочил он, — что вы себе позволяете? Я буду жаловаться. «Да хоть кляузу напиши!» — отрезал я остальным голосом. «Если будет чем!» Я резко превратился из дружелюбного посетителя в строгого гостя. Взглянул на него из-под лобья, выпустил немного магической ауры для убедительности. И Платон тут же плюхнулся обратно на кресло, позабыв про обожженное пузо. «Вы мне угрожаете!» — взвизгнул хряк. Он планировал высказать это твердо, с ответной угрозой. Но что-то пошло не так. Голос сорвался, и вместо гулкого вызова получился поросячий виск. Я всем нутром почувствовал его страх. Да, а вот мой голос сработал как надо. Платон вжал голову в плечи, вцепился в подлокотники, не выдержав мой пристальный взгляд. Принялся бегать глазами туда-сюда, лишь бы не пересекаться со мной. Ты, ублюдок, специально все подстроил так. «Чтобы Академия провалила первую же проверку безопасности», — прорычал я. Ярость во мне вскипала вполне по-настоящему. Я сейчас смотрел на того человека, который собственными руками подвергал опасности детей. «Я... я не знал!» — попытался он найти отговорки. «У нас не было разлома в полвека. Никто и не предполагал, что ты должен был предположить. Я вспыхнул давящей аурой и заставил Платона вжаться в кресло еще сильнее. Ты здесь отвечаешь за такие предположения, Платон Миронович. Твои ошибки могут привести к гибели людей. Детей! Разрази тебе хаос! Вряд ли он понял, о каком именно хаосе я говорю. Вряд ли он вообще сейчас был способен что-то разуметь. Потому что аура моего источника давила со всех сторон. Стекла на шкафах треснули, выключенная лампа заискрилась. А кофе в затряслась, и из отверстий повалил пар. А Платон и вовсе весь задрожал. Его руки затряслись, а зубы застучали, как барабанная дробь. Его источник тот сжимался, то расширялся, выбрасывая беспорядочные сгустки энергии не в попад. Он боялся. Это читалось по выпученным глазам, которые страшились смотреть прямо на меня, но при этом не могли зажмуриться. Это было видно по промокшей от пота рубашке. Вот и уже в воздухе чем-то запахло. «Пожалуйста, не, не надо!» — взмолился Платон. «Я сделаю все, что угодно! Все!» Ублюдок наверняка уже представлял, как я его размазываю по стенам, как избиваю или испепеляю одной только магической аурой. Я бы поступил проще, намного проще, но куда страшнее и мучительнее для засранца. «Все, что угодно!» прорычал я всё воскликнул хряк все все все клянусь я схватил его за челюсть и повернул в свою сторону заставил смотреть мне в глаза и видеть в них собственный ужас будь я до сих пор бойцом спецотряда он бы молил не о пощаде а о быстрой смерти будь я сокрушителем монстров из мира хаоса этот ублюдок познал бы всю горечь собственных решений прежде чем сгинуть бесследно но теперь я учитель. А, как сказала бы Лена, насилие это не педагогично. Тогда выполняй свою работу, Платон Мироныч, процедил я. Теперь от нее зависит твоя жизнь, буквально. Если я увижу хотя бы малейший косяк, если какой-нибудь ученик получит царапину по твоей вине... Хоряк побледнел еще на несколько тонов от страха. — Ты об этом пожалеешь, Платон Мироныч, — продолжил я. — В краткий миг перед своей кончиной ты будешь знать, что допустил ошибку. Но это тебе уже не поможет. — Все будет идеально! Идеально! — пискнул Хоряк. — И никаких больше командировок. — Никаких! — Академия — твой дом родной. — И курорт. «И деревня у бабушки!» «И деревня!» — затрясся ублюдок. Я видел, как его источник едва не распадается на части. Он не занимался им так же, как не занимался собственным телом, и потому магия стала медлительной, вязкой. Она испарялась просто от необходимости протекать по каналам. «Я... понятно... изъясняюсь!» — добил я. «Да!» — вскрикнул Мироныч. А затем я развернулся на выход. Безопасник все еще дрожал, когда я покинул кабинет. Часть моей ауры осталась в кабинете и заставляла его потеть и тяжело дышать от гнетущего давления. На самом деле Лена еще ничего не говорила про насилие, но уверен, сказала бы что-то подобное. Однако я не просто так решил оставить эту жалкую тушку в целости, а его психику почти в сохранности. Вполне возможно, он через пару недель сам приползет ко мне и взмолится о всех пытках этого мира, лишь бы покинуть свой пост. Потому что его ждет ад, мучения, превозмогания, борьба каждый день. И в первую очередь борьба с самим собой. Я знаю, о чем говорю. Ведь я создал эту систему. Мы организовали всю систему безопасности Академии, пока этот засранец прохлаждался в столице и попивал венцо на пару с Адамычем. А теперь ему придется удерживать эту громадную, сложнейшую конструкцию из сотен планов, схем журналов, постоянно меняющиеся нормативные базы и десятков контактов с кучей разных инстанций. Это были жуткие дни. Я никогда не чувствовал свой зад таким деревянным, потому что половину всего этого приходилось проворачивать, сидя за компьютером. А теперь пусть Мироныч возится со всем этим. Ну нахрен. Я спустился по лестничному пролету на первый этаж, когда в кабинете Платона раздался телефонный звонок. Он не сразу принял вызов. Наверное, долго сомневался, стоит ли это делать вообще. Алло, Соломон Адамович. Да, я помню. Нет, я не буду этого делать. И вообще, больше ко мне не обращайтесь. С меня хватит. Да делай, что хочешь, ублюдок! И он сбросил вызов яростным нажатием на экран. Хм, скоро у Завуча не останется подручных. Даже интересно, что он захочет предпринять в следующий раз. Я буду ждать. Но ему не стоит ставить под удар детей. Я не Лена. И вполне могу использовать насилие, чтобы достичь своей цели. Я еще никогда не проводил родительские собрания. Должен в этом признаться, видимо, самому себе. Я проводил военные советы перед выходом на самые опасные задания, консультировал боевых офицеров дружественных стран и родственных подразделений, проводил обучение солдат, чтобы повысить их боеготовность и даже пару раз отвечал за набор в несколько спецподразделений нашей великой могущественной империи. Но я никогда не проводил родительские собрания. и немного волновался, чего уж тут. Так что я шагал по академии задумчивым видом. И прикидывал, что мне вообще там делать. Нет, я подготовился. Выучил личные дела всех родителей, запомнил, кто чьи родители, хорошо там фотки были присобачены. Ну, почти у всех. А где не были присобачены, я попросил Венедикта раздобыть из интернета и присобачил сам. К тому же двух горецов я и так знал, но это всякие графья. А по большей же части, мои беседы просто людина да до бастарды. Их как, вместе сажать? Или по отдельности? По парочкам разбивать или по рядам? И вообще, я слышал, что дети, пока родители находятся на родительском собрании, активно намывают полы и приводят дом к блистательной чистоте. А что делать моим моим беседом? Они ведь живут в общаге. Если и наведут там порядок, родителям ни холодно, ни жарко. Но это те, кто живет в общаге, конечно. Они на крайняк могут там запереться от суровой родительской длани. А есть и те, кто живет в городе с семьёй и ездит в академию каждый день. Но вряд ли у них прокатит такой вариант. Из простых местная только Полина, а у богатеньких уборкой занимаются наемные сотрудники. Что скажет, допустим, Анжела, когда ее мама вернется домой? Ой, мамочка, смотри, я так активно и старательно. Не мешала наводить порядок в доме? Вряд ли это сработает. В общем, примерно с такими размышлениями я шагал вдоль корпусов, Когда окно в здании неподалеку вдруг вылетело ко всем хренам, и оттуда раздался испуганный крик. «Кирилл, что ты делаешь?» «Нет, осторожно!» Кажется, я где-то слышал это имя. И даже в том же здании медкорпуса, где выбило окно. Интересно. «Скорее, нам нужна помощь!» Снова донеслось из разбитого окна. «Марину Вячеславовну зовите, живо!» Я остановился. Передо мной упал осколок стекла и разбился в дребезги. Затем я взглянул наверх, тяжело вздохнул и прыгнул в это грёбаное разбитое окно. Конечно же, Кирилл был именно тем Кириллом, о котором я слышал ранее. И даже больше. Видел его бледный вид и уставшие мешки под глазами, пока он был чутка одержим призраком. Только вот я думал, что после того, как мы расправились с Перверсом, Парень вполне пришел в себя. Марина говорила, что он начал нормально спать и питаться, пошел на поправку полным ходом, но тогда... «Какого хрена ты делаешь в больничной палате?» — спросил я раздраженным голосом, сидя на подоконнике. «А!» — вскрикнул парень и отпрянул в сторону. Кирилл был одет в белую больничную майку и широкие штаны. Он выглядел испуганным, но боялся он не меня, а того, что происходило внутри его самого, и очень отчетливо отражалось на окружении. Вся палата была разворочена, кровать стояла на торцах со сваленным и растерзанным в клочья матрасом, а подушка висела на люстре. Из разбитой раковины вовсю хлестала вода, а снаружи суетились медики. Двое из них сейчас ворвались в палату и замерли, увидев меня. Кажется, они меня узнали. «Перекройте воду и ждите за дверью», — приказал я. «Есть!» — отсалютовали медики и скрылись прочь. Я же спрыгнул с подоконника и спокойно подошел к дрожащему пацану. «Я... я не виноват, я не хотел, я не...» — лепетал он испуганно. «Стой тихо, парень, все в порядке», — произнес я успокаивающим голосом. «Ты здесь действительно не виноват». Вместе с этим я остановил воду из крана, пока водопровод не успели перекрыть, и подошел к нему поближе. Кирилл весь вспотел, раскраснялся, его глаза метались из стороны в сторону, а дышал он так часто, словно только что пробежал марафон и резко остановился. «Вот тебе не везет, конечно», — вздохнул я. Раннее пробуждение схлопотал. «Что? Что это такое?» Он испуганно взмахнул рукой, и вместе с этим волна магической энергии пронеслась по комнате, снова крушая все вокруг. «А я не хотел», — взвизгнул бедняга. А затем дернулся в сторону и снова послал волну магической энергии. «Да тихо ты успокойся», — терпеливо произнес я. Мне пришлось схватить его за плечи и влить немного своей магии в только что пробудившийся источник. «Пацан, все в порядке, такое бывает. Не у всех правда, но тебе вот подфартило схлопотать ранее пробуждение дара». Причем интересный у него дар, однако. Кажется, стихия у него еще не пробудилась, а вот особенный дар уже есть». «И нифиговый такой, действительно повезло». Тот в палату вбежала Марина. «И ты здесь!» — воскликнула она. «И тебе здравствуй», — ответил я. Лекарка явно хотела что-то высказать мне, и, возможно, не очень приличное. Но сдержалась и быстро переключилась на заботу о пацане. Прильнула к нему руками, провела по телу, вливая понемногу магии в напряженное тело. Я увидел, как ее дар лекаря понемногу смягчает состояние Кирилла. Он начал дышать ровнее, глаза успокоились. И даже источник, который сейчас больше походил на обнаженный нервный узел, медленно и плавно успокаивался. «Мне больно», — процедил парень сквозь зубы. «Тише, тише, тише», — успокаивала его Марина. «Скоро будет легче. У него раннее пробуждение. Это уже относилось ко мне». «В курсе», — кивнул я. Но «Знаешь, что делать?» «Знаю». Марина пыталась выглядеть стойко, но в ее голосе скрывались очень заметные нотки сомнения. «В смысле, в теории. Сама еще никогда с таким не сталкивалась». «А ты точно детский доктор?» — усмехнулся я. И заслужил вполне справедливый раздраженный взгляд. «Ладно, ладно». Примирительно поднял руки, чтобы не нервировать ее в такой ответственный момент. «А я встречался, и будет лучше, если мы отнесем его в твою тайную лабораторию». «Она не тайная», — буркнула Марина. «И в этом ее недостаток», — пожал я плечами. «Сейчас скажу, чтобы принесли носилки. Не стоит», — возразил я, — «сам отнесу». «А ты не отходи от него далеко и поддерживай состояние. Будет лучше, если пацан вообще уснет». Кирилл лежал в высокотехнологичной капсуле под присмотром нескольких мониторов и целой Марины Вячеславовны в качестве личного оператора. Она видела его состояние от и до. Наверное, даже могла прочесть структуру ДНК и узнать что-нибудь интересное про его предков до седьмого колена. Иначе, не знаю, что там за буквы и цифры, постоянно мелькали в скучных черно-белых окошках и зачем их столько нужно. Но Мария очень завораженно и, надеюсь, с полным пониманием дела следила за всеми этими данными. Я же сосредоточился на магической системе, пацана. Поначалу не мог понять, что происходит. Раннее пробуждение – это, во-первых, не очень приятный процесс, но вполне себе переносимый. Происходит это, когда источник раньше времени пробуждается, но при этом организм молодого мага не приспособлен к такому выбросу энергии. Каналы не сформированы, узлы еще хлипкие, мышцы недостаточно окрепшие. В общем, больно и очень неприятно. Но под присмотром врачей вполне себе можно пережить и даже поиметь с этого некоторые ништяки в виде форы перед сверстниками. Все-таки чаще всего ученики пробуждаются к концу первого курса. Особые терапыги успевают к середине. А тут на тебе, первый курс и уже полноценный маг. Пройди восстановительные мероприятия, и можно стартовать в этом марафоне раньше всех. Но есть одно но. Раннее пробуждение, как правило, вызвано чем-то извне, и если неправильно среагировать на это, последствия могут быть тяжелыми. Поначалу я предположил, что виноват особый дар. Чаще всего это происходит именно с такими детьми. Тем более дар мощный, ничего не скажешь. Он встречается не так уж редко, но крайне полезен, и его можно применять в очень многих ситуациях. Телекинез – классная штука. Однако затем я заметил некоторые помехи в магической системе. Они были скрыты под общим хаосом и беспорядком, поэтому увидел не сразу. И затем догадался взглянуть на источник Кирилла с другой частотой сенсора. Вот же засранец, пробурчал я. А, чего? Окликнула Марина. Ты что-то сказал? Бедняга говорю. Сначала кошмары мучили, а теперь и заснуть не сможет без обезбола в ближайшие дни. Да, бедный мальчик. «С сочувствием», — произнесла Марина. «Столько испытаний, и это только начало учебного года. Никому такого бы не пожелала». Говорила она с сочувствием и действительно грустным голосом. Уверен, она была искренна в своих словах. Но в ее глазах горел научный интерес. Причем безумного доктора, как в самых настоящих ужастиках. «Тайная подпольная лаборатория. Подопытные молодые магии с особенностями развития источников». И глаза, горящие энтузиазмом, при виде мучений бедных маленьких школьников. Так, погодите-ка, если она безумный доктор, а я тут сижу рядом и помогаю. Не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Игорем я не буду. Получилось нормализовать его состояние, спросил я. Почти, но ему, наверное, дня три придется провести в этой капсуле. Источник обнажен, ты правильно сказал, он как нервный узел. По пути сюда я поделился с Мариной своими соображениями. Магическая энергия вырывается из каналов и просачивается наружу. И кажется, у него есть особенный дар. «Да, верно», — кивнул я. «Телекинез». Марина удивленно захлопала глазами и устаивалась на меня. «Правда? Откуда ты знаешь?» «Да это было не так уж и сложно», — пожал я плечами. «Ты думаешь, он перевернул всю палату одной лишь аурой? Это были выбросы телекинетической энергии. Кстати, что он вообще делает в больнице?» Он сам пришел, — воскликнула Марина, будто я в чем-то ее обвинил Сказал, что голова раскалывается и кости ломит, даже мышцы сводит. Ну, я решила на всякий случай положить его на больничную койку. Правильное решение, — вздохнул я. Вполне возможно, ты спасла ему магическое будущее и даже чьи-то жизни. Пробудь он где-нибудь в общаге мог бы угробить соседей, да и самого себя. Да, нам повезло. Но что делать дальше, я пока не знаю. Призналась Марина. На экранах продолжали бегать какие-то цифры и знаки. Я был знаком только с одним из этих мониторов, на котором считывался пульс. Пик, пик, пик, пик. Ровный, хороший, стабильный — это самое главное. С остальным разберемся. «Зато я знаю, что делать», — сказал я вслух. Поначалу нужно стабилизировать его состояние до такой степени, чтобы капсула не потребовалась. Думаю, недельку придется полежать, а не пару-тройку дней. Он должен находиться в сознании, чтобы справиться со всем этим окончательно. «Ты что-то знаешь?» — осторожно спросила Марина. «Знаю. Я не стал вдаваться в подробности. Доверяю пацана тебе. Через неделю приду и заберу его. Постарайся сделать так, чтобы к этому моменту он мог хотя бы день продержаться без лекарств, и не нанести вред самому себе. Это значит, нужно успокоить источник. Прервала меня Марина. Колоть обезболивающие, успокоительные некоторые витамины и стабилизатор магической энергии. Четверть нормальной дозы. Не забывай, что лекарка я, а не ты. Да-да, самый крутой врач во всей академии, усмехнулся в ответ. Ну, В общем, пацан пока на тебе. А мне уже пора идти. На родительское собрание, усмехнулась Марина. А ты откуда знаешь? Да вся академия уже в курсе. Родители второго Д впервые собираются все вместе. Как такое не обсуждать? В смысле впервые? У них что, не было родительских собраний, что ли? Насколько я знаю, нет, — усмехнулась лекарка. Так что флаг тебе в руки, — предводитель бесед. О, гляжу, словечко-то пошло в народ. Ну ладно, я пошел. Счастливо оставаться. Значит, родительских собраний не было. А почему? Не захотели? Или учителя не успевали собрать родителей, прежде чем сбежать. Впрочем, неважно. Для меня это тоже первое родительское собрание, так что ни они, ни я не знаем, как оно на самом деле должно проходить, верно? Вот и сообразим что-нибудь на месте. Все будет нормально. Надеюсь. Я покинул медкорпус, а затем сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда кулон. Побрякушка тут же задрожала от страха и попыталась улизнуть от меня. «Слышь, Преверс!» — рыкнул я строго. пацан из-за тебя мучается!» «Так что придется отвечать!» «Понял!» Четвертый этаж. Аудитория 404. Я уже сколько раз поднимался по лестнице по пути сюда, но сейчас будто делал это впервые. Прям как в тот день, когда впервые оказался в академии. Я вспомнил, как шел знакомиться со своими шилоприводными приводными бесятами по этим самым ступенькам. Тогда они встретили меня взрывом и вылетевшим из кабинета завучем. А сейчас я уже шагал по последнему пролету и даже не заметил, что на лице появилась улыбка, как вдруг... «Ба-бах!» — громыхнуло вдруг сверху. «Вашу ж барабашку!» — рыкнул я и ускорился. «Что-то меня настигло доживил «Интересно, блин, почему?»